Глава четвертая. Мне хватило одного короткого взгляда на сына, чтобы понять. Выставить мерзавку из дома сейчас со скандалом значит испортить отношения с собственным ребенком на долгое время. Возможно, годы. Я не готова к подобному. То, как Андрей смотрит на эту продажную девку, ранит и душу, и сердце. Почему порядочным, честным парням, да и девушкам попадаются именно такие, мягко говоря, червивые экземпляры. Мой сын не первый и, к сожалению, не последний, кому придется страдать от большой любви. Но что он в ней нашел? Внешне привлекательная девушка, но ничего выдающегося в ней не вижу. Задаюсь вопросом, разглядывая гостью, пока она отправляет в рот кусочек стейка голубого тунца. Ее реснички блаженно трепещут от удовольствия, а я с трудом подавляю желание вцепиться в точеную шейку. Вариант с богатым внутренним миром можно отмести сразу. Как бы она ни играла сейчас, то болото, что тухнет внутри нее, я уже видела. «Вы сами готовили?» — скинув голову, заглядывает мне в глаза. «Очень вкусно!» «А чего мне так смешно?» Чувствую, как муж, сидящий рядом, напрягается. Он едва уловимо вздрагивает каждый раз, когда Анечка род свой дорогостоящий открывает. «Расскажи мне кто-то другой о столь нелепой и вызывающей ситуации. Я бы, наверное, плевалась, но себе сейчас этого позволить не могу». «Нет, Ань, ты что?» Пока я смотрю на Аню с легкой усмешкой, Андрей отвечает своей избраннице. «Мама много работает, я тебе говорил. Ты забыла?» Запамятовала. Девица краснеет, а я мысленно прикрываю ладонью глаза. Сил бы мне до терпения. На днях я обязательно встречусь с сыном и обсужу сложившуюся ситуацию. Но для начала мне нужно слова подобрать и доказательства подготовить. Знаю, просто не будет. Ужас на самом деле какой-то. Чего она добивается? Начинаю подозревать, что у девчонки не все в порядке с головой. В здравом уме такое не затеять. У вас такой дом красивый? Она переводит взгляд на Максима, разве что не облизывается. Столько, наверное, нужно силы и времени, чтобы следить за всем. Колено мужа, которым он касается моей ноги, каменеет. Он тоже под впечатлением? Пусть наслаждается. Это ведь его девочка блещет своим лицемерием. Господи, пусть она будет беременна от кого угодно, только не от Андрея. И сыну всю жизнь испортит, и я не уверена, что смогу полюбить внука от этой особы. Честно признаться, я в шоке от собственной выдержки, хотя по большому счету нет ничего удивительного. Меня с детства учили, что необдуманные поступки удел слабых. Отец был человеком старой закалки и стального характера. Многое пережил и заставлял, буквально принуждал меня в критических ситуациях отключать эмоции. Надо сказать, в медицине мне это помогло. Случаи бывают разные, и порой излишняя жалость и чувствительность могут загубить маленького пациента. Многие мамочки особенных деток быстро сдаются и не могут перенести слез собственного ребенка. Но выздоровление – это всегда труд, и нужно уметь держать себя в руках. Ориентироваться на результат, а не на здесь и сейчас. Вот и с прекрасной Анютой приходится искать дополнительные ресурсы. Девочка симпатичная, я бы даже сказала, изящная. Мужчины любят таких. Невольно перевожу взгляд на мужа и беззвучно усмехаюсь. Вид у него такой, я бы сказала, дьявольский. Еще немного и рванет. Тогда нам всем не поздоровится. Я не совсем понимаю, из-за чего именно злится мой драгоценный супруг, Ревнует свою юную избранницу так сильно или видеть не рад в принципе? Похоже, Анюта во многом мне приврала. Но не смотрят так на свет очей своих. Интрига нарастает внутри вместе с болью. Это пока, будучи в состоянии аффекта, я гадаю, как бы мягче объяснить сыну, что он связался не с той девушкой. Все мысли заняты этим. Но как только что-то решу, появится иная проблема. Как смириться с неверностью мужа? И я сейчас не о прощении, а о жизни с глубоким разочарованием, живущим сердце. Если бы я его не так сильно любила, то было бы проще. Понимаю, как только отпущу себя, чёрная бездна предательства засосет меня сразу. Нужно держаться. «Ма, ты сегодня притихшая?» С улыбкой ко мне сын обращается. «Мальчик мой не видит самого явного». Ослеплен чувствами. Что-то на работе случилось, опять кто-то сложный. Сын всегда по вечерам уточнял у меня, как прошел рабочий день, запоминал, а после спустя время спрашивал, как чувствует себя тот или иной пациент. Макса жутко бесило, что к его труду у ребенка подобного интереса не было. Он планировал, что Андрей пойдет по его стопам, что логично, другие наследники у нас отсутствовали. Но сын выбрал другой путь. Его увлекла Атисфера. Свое первое приложение для одной из частных клиник Москвы он создал еще в школе. До слез им горжусь. Мы узнали об этом, когда ко мне в кабинет завалился старый знакомый с благодарностями. Я была ошарашена и не понимала, с чего вдруг он меня поздравляет и восхваляет Андрея. А потом он долго хохотал, когда понял, что я ни сном, ни духом. Андрей. Впоследствии признался, что стеснялся нам рассказать. До последнего не был уверен, что получится, годный, как он выразился, продукт. Нет, Андрюш, сегодня наоборот. Все были здоровенькие. День малыша. Тискала их? взгляд сына становился лукавым. Обычно в такие моменты я начинаю соловьем распеваться, но в присутствии Анны не стану. Не доставлю ей такого удовольствия. Если Максим действительно рассказал девчонке о наших семейных проблемах, то я буду выглядеть глупо. Сдержанно и с легкой улыбкой качаю головой. Совсем никого интересного не было? Сын не унимается. Одна пациентка была в конце рабочего дня. Не выдерживаю под его натиском. Но она специалистом ошиблась. Ей нужен был психиатр. Шизофреничка? У сына вспыхивает интерес. Мне до тошноты становится жаль Андрея. Не хочу, чтобы он уезжал с этой стервой. Андрюш, она не стоит того, чтобы время тратить свое. Сейчас очень много нездоровых людей. На щеках Анна неожиданно вспыхивает румянец. Надо же! Лучше пусть нам твоя девушка о себе расскажет, продолжаю. Аня, а чем вы занимаетесь, учитесь? Муж теряет терпение первым. Так, все, хватит! Он резко встает. Скрип, с которым ножки его кресла проезжаются по мраморному полу, воспаляет барабанные перепонки. «Я устал терпеть!» «Устал он, чертов предатель! Твои мучения еще даже не начинались!» «Папа хочет к десерту приступить!» Сыну подмигиваю. Поднимаюсь вслед за мужем и за руку его подхватываю. «Это совсем не то, что мне хочется сделать. Я была бы не против для начала глаза его наглые выцарапать. С трудом. Но мне удается увести мужа из столовой. Как только мы входим в кухню, Макса взрывает. «Что за дрянь Андрей в дом притащил?» Сдавленно рычит. «На какой помойке отыскал эту...» Он осекается, заметив мой насмешливый взгляд. Идет в нападение. «Что, Женя, хочешь сказать, я не прав?» «Да у нее на лбу все написано». «Согласна с тобой полностью, милый. Последнее слово ядом пропитано». Только вот насчет помойки я не уверена. Сегодня Анюта приходила ко мне в клинику на прием, выглядела она в тот момент менее скромно соболиная шуба, кольцо с бриллиантом от Тифани. А мне что с того? Заводится все сильнее. Она сказала, что это все твои подарки, представляешь? И ты ей поверила? Макс, мой тон становится предельно холодным. Я очень горжусь своим сыном. Но он сейчас не в том положении, чтобы вкладывать свою шлюху, пусть и любимую, десятки миллионов. Или ты думаешь, я не слышала, как ты грозился убить суку? Это ведь о бане речь шла. Потому что если нет, то прямо сейчас можешь идти и могилку себе рыть на заднем дворе. За сына я тебя заживо закопаю.